Глава тысяча пятьсот девяносто четвертая. Похороненный во времени. На вершине горы ничего не изменилось. Отрезанный от внешнего мира прекрасная, словно сошла с полотна руки маститого художника. Добравшись до самой вершины Манхава увидел гроб вдалеке. Пустой гроб. Пустым он видел его не в первый раз. После того как Сиюцзы на веке сомкнула глаза, он посетил гору, но обнаружил гроб пустым. Чжоу Янь исчезла. Даже Мэн Хао понятия не имел, куда она пропала. Сделав это открытие, он долго простоял у гроба. В его сердце так же пусто, как и в ложе Чу Янь. Она не могла самобесследно исчезнуть. С невероятной культивацией Мэн Хао, владыка звёздного неба, не мог не обнаружить её. Сколько бы он ни искал, ничего. Она как сквозь землю провалилась. Предположительно, Чу Янь неведомым образом исчезла, когда он создавал ледяные гробы своей сенсы и дао. Будучи предельно сконцентрированным на задаче, он не обращал внимания на то, что творилось в мире. Должно быть в это время с Чуянь что-то произошло. Правда, то объяснение выглядело слегка надуманным. Он просто не мог пропустить ничего подобного. Если только Чуянь не ушла по своей воле, если только некто не забрал её с собой. Это точно не мог быть Всевышний, путь в звёздное небо ему был закрыт. Должно быть, а кем неизвестным был кто-то другой. причём этот кто-то должен был обладать равной с Манхао культивацией или немного уступать ему в силе. И исчезновение не прошло совсем бесследно. Эти следы были практически неразличимыми, но Манхао был владыкой звёздного неба и могущественным экспертом царства порядка. Если он хотел о чём-то узнать, то только человек с более высокой культивацией могскредить него желаемое, и не оставить ни единой зацепки. Из оставленных следов Манхао установил одно: кто бы ни забрал Чуюянь, он не желал ей зла. Прорицание показало, что неизвестную обидел чью я не уйти с ним добровольно. Эта встреча стала для неё настоящим подарком судьбы. Его не покидало чувство, что в будущем они ещё встретятся. Поэтому он решил оставить поиски, но не стал снимать печать с горы. Спустившись во впадину, он заглянул в пустой грот и устало вздохнул. Он словно слышал мягкий девичий голос. Наставник, пообещайте когда-нибудь рассказать окончание этой истории. Манхао ещё никогда не чувствовал себя таким опустошённым. Когда Сьюзен навеки уснула, она забрала с собой его сердце, а исчезновшая чью-янь казалось несло с собой его волю. Шло время, Манхаву постарел еще сильней. В его взгляде сквозило бесконечное одиночество. В конце концов он ушел. Манхав ушел по горам и морям созданного им мира. Наконец остановившись в девятом море, он посмотрел вниз. Оно наполовину высохло. Между ним и Гуидин Триливи не существовала карамическая связь, поэтому ее не обошло стороной проклятие. Как и патриарх покровитель, она решила погрузиться в глубокий сон, чтобы продлить собственную жизнь. Присутствие и два ощутимых амбания Сигуидентри Левинь подействовало на Манхау успокаивающе. Он вернулся на девятую гору гробницы изо льда, где покоились все его воспоминания. Он сел в позолота с рядом слединными гробами, где лежали родители Сюй Цен. Его глаза сияли одержимостью. Даже спустя столько лет он не придумал, как снять проклятие всевышнего. Недавно у него появилась идея. Безумная идея. Существует девять договоров заклинания демонов, и интересно, есть ли десятый. Шли годы, тысячи лет, 2, 3. После схватки со Всевышним прошло около 20.000 лет. За такой внушительный срок многих из тех, кого он знал в школе безбрежных просторов, уже не стало. Проще найти перо феникса или рок целиния, чем человека в звёздном небе, кто бы помнил у Менхала. Оставшиеся в живых являлись древнейшими эксцентриками. Последние 10.000 лет мир Горы и Моря вёл свою экспансию с растущей силой, пришёл разлад. Девять гор стали отдельными фракциями, которые постоянно боролись между собой. Но до фактического раскола дело не дошло только потому, что девять гор и морей просто не могли быть разъединены. Разумеется, неприятие по отношению к другим горам и морям прочно укоренилось в сердцах людей мира. Между девятью горами и морями были воздвигнуты барьеры, наложенные в прошлом связи были забыты. Теперь каждая гора стала обособленным миром. Пройти на другую можно было только с боем. Их экспансия в звездное небо не была единым усилием. С множеством покоренных форм жизни мир горы и моря стал похож на свою прошлую версию, которую я правила тремя тысячами нижних миров. Более того, нынешние практики уже превзошли достижения своих предков. Под их контролем находились десятки тысяч форм жизни. В звездном небе существовала еще одна сила. Первые десять тысяч лет школы безбрежных просторов занимала в ожидающую позицию. Но в следующие десять тысяч лет у них началась масштабная экспансия. В прошлом школа безбрежных просторов считалась самой могущественной организацией в мире. Последние десять тысяч лет они пользовались своей силой для расширения границ. Их армии шли через звездное небо сметая все на своем пути. Школа ничуть не уступала миру горы и море. В итоге звездное небо было поделено на две части. Ожидаемо между двумя гигиемонами начались трения. Маленькие стычки перерастали в более серьезные конфликты, пока две силы не стали несовместимы, как лютое пламя. Появлялось все больше могущественных экспертов. В практике из родного дома Манхау в полной мере могли пользоваться сокровищем самим миром. На место умерших экспертов старшего поколения пришли новые люди, но их долголетие в некоторой степени урезала кармическая связь. Могущественных экспертов было очень много, но их время было ограничено. Школа безбрежных просторов находилась в похожей ситуации. Сильнейшие карифеи старшего поколения были либо мертвы, либо медитировали в уединении. У школы не было ценного сокровища мира горе и моря. С другой стороны, их лучшие эксперты могли жить дольше. В результате ни одна из сторон не имела явного преимущества. В эпоху длиной в 20.000 лет раздолье займёт на больше парагонов, чем в прошлые эры. Не считая теневых резервов, обе армии имели в своём распоряжении более 200 парагонов с девятью санкциями. Разгорелось всё больше конфликтов. Наконец их противостояние перешло в полномасштабную войну. Манхао ничего из этого не интересовало. Забытый всем миром, он медитировал в уединении. Те немногие, кто помнил о нём, считали, что он давно покинул звёздное небо. Всё-таки последний раз он появлялся на людях много-тоцылетия назад. Истории и легенды о нём давно уже были похоронены в глубинах прошлого.